«Сказка шестая. Позолоченная рама». Услышав, что мама вернулась, Кристина и ее сестра Агнес наперегонки сбежали по лестнице. Миссис Уэбстер ездила навстречу с семейным поверенным в Лондон и наверняка возвратилась с гостинцами. «Так, девочки», — сказала она, когда подбежали к ней в холле, — «я вижу по вашим лицам, что вы ждете гостинцев, но их больше не будет. Мистер Анвин говорит, что нам пора начинать жить по средствам». «Он, конечно, отвратительный и никчемный наглец, но в нынешних обстоятельствах мы вынуждены его слушаться». «Мама, значит, мы бедные?» — спросила Агнес. «Разумеется, нет», — ответила Кристина. «Не говори глупостей». «Мы не бедные», — сказала мама, отдавая плащ служанке по имени Ева. «Но и далеко не богатые мои крошки, совсем не богатые». «Мама, а это что такое?» — спросила Агнес взяла в руки довольно увесистый сверток, который стоял прислоненный к стене. У Кристины загорелись глаза». Выходит, мама все-таки что-то им привезла. «Ах, это?» — вздохнула мама. «Знаете ли, ваша тетушка Эмили затащила меня на небольшой аукцион в пользу... в пользу... короче говоря, в пользу тех, кто нуждается еще больше нас. Я купила там вот это». Она надорвала сверток, и на свет показался угол резной позолоченной рамы. «Мне повезло. Все вместе обошлось по цене одной рамы. А теперь, девочки, пожалуйста, оставьте меня». До ужина мне надо переделать кучу дел, а еще я обязательно должна вздремнуть. Разговоры об экономии ужасно утомляют». Когда мама ушла к себе, Кристина сжала кулаки, топнула ногой и сквозь зубы посетовала на материнскую бесхарактерность. «Как она могла потратить наши деньги на такую дрянь? Она ведь даже не помнит, для кого собирали деньги на аукционе. Наши деньги запросто могли попасть в руки кошмарным людям, которые бедны только из-за того, что не хотят работать. Отец Пенелопа говорит, что подобными субъектами Лондон прямо-таки кишит». Ева громко цокнула языком и покачала головой. — Как тебе не стыдно? — упрекнула она. — Ваша мама очень добрая. — Кто ты такая, чтобы делать мне замечания? — огрызнулась Кристина. — Тебе, наверное, весело думать, что нам суждено обнищать? — Ты не знаешь, что такое быть бедным, — сказала Ева. Кристина уже открыла рот, чтобы поставить прислугу на место, но Агнас ее перебила. — Отстань от Евы, Крис. Она не виновата, что мама не купил нам подарков. Тут в прихожей снова появилась их мама, причем с таким многозначительным видом, что Кристина решила, будто она все слышала. Мама взяла раму и освободила ее от бумаги. Оказалось, что в позолочную раму был вставлен портрет, сделанный давным-давно в каком-то фотоателье. На нем была запечатлена темноволосая девочка приблизительно Кристининых лет с улыбкой Мона Лизы на губах. Какой черт дернул маму приобрести этот шедевр? «Ева, не будь ли вы так любезны?» — сказала мама — Не повесите ли эту штуку вместо вон той тоскливой акварели?» Кристина помнила, что вон ту тоскливую акварель мама купила в прошлом году на таком же непонятном аукционе. «Разумеется, мадам. Благодарю вас, Ева!» С этими словами мама ушла наконец вздремнуть. Ева сняла со стены акварель, повесила на ее место фотографию и, покончив с этим делом, удалилась на кухню. Агнес сказала, что ей надо дописать письмо бабушке и поднялась на второй этаж. Кристина осталась в холле одна, переполняемая ненавистью ко всем домашним. Вдруг где-то рядом с ней послышался шепот. Она осмотрелась. Никого. Но потом сообразила, что шепот исходил от фотографии по золоченной раме. «Я здесь», — довольно внятно произнесла она. У Кристины замерло сердце. Она в ужасе попятилась и прибольно ударилась о стол. Девочка на фотографии усмехнулась. «Не надо меня бояться», — сказала она. ты «Ты кто?» — еле выговорила Кристина. я буду твоей подругой ответила девочка если ты не против моей подругой нахмурилась кристина как это ведь ты просто фотография, а я или сплю или у меня жар она пощупала ладонью лоб девочка на фотографии снова усмехнулась я могу исполнить три твоих желания сказала она тебе же наверняка чего нибудь хочется нет я точно сплю пробормотала кристина и ущипнула себя чтобы проснуться чем это ты здесь занимаешься раздался голос у нее за спиной Кристина вздрогнула от неожиданности. Это была Ева. Девочка в раме превратилась обратно в обычный фотографический портрет. «Ничем я не занимаюсь», — огрызнулась Кристина. «И вообще это не твое дело. Я у себя дома». «А я думал, это дом вашей матери», — с улыбкой сказала Ева и вернулась в кухню. «Ну так что?» — спросила девочка на фотографии. «Хочется тебе чего-нибудь или как?» «Мне хочется, чтобы эта глупая Ева навсегда от меня отвязалась». Едва Кристина произнесла эти слова... Ее охватило очень странное ощущение. Оно было похоже на то, как если бы вдруг изменилось давление воздуха. У нее закружилась голова, и все поплыло перед глазами. Чтобы не упасть, ей пришлось ухватиться за перила лестницы, ведущей на второй этаж. Она несколько раз моргнула, чтобы вернуть четкое зрение, и посмотрела на фотографию. Девочка не двигалась. Кристина щелкнула пальцем у нее перед лицом, но та не шелохнулась. Кристина нервно засмеялась. «Может быть, она и вправду чем-то больна?» Ведь могла же вся эта чушь просто привидеться ей в бреду. Она тряхнула головой и снова попробовала проморгаться. Свалить все на шутку собственного разума Кристине было намного легче, чем поверить, что с ней на самом деле разговаривала фотография. При мысли об этом на нее напал истерический смех. Несколько дней спустя вся семья сидела за ужином, когда вдруг в дверь позвонили. Девочки удивленно переглянулись. В такой час гостей у них никогда не бывало. «Кто бы это мог быть?» Миссис Уэбстер с озабоченным видом встала и нервно смяла салфетку. Им было слышно, как Ева открыла дверь, потом до них донеслись приглушенные голоса. Миссис Уэбстер решительно вышла из столовой, девочки обменялись изумленными взглядами и поспешили за ней. Ева была вся в слезах. На пороге распахнутой входной двери стояли два сурового вида джентльмена в темных плащах, а позади них полисмен в форме. — Что ради всего святого тут происходит? — спросила миссис Уэбстер. — Как это понимать? Ева, в чем дело? — Боюсь, мадам. Мисс Любанова должна пойти с нами. — сказал один из суровых джентльменов. Кристина не сразу поняла, что речь идет о Еве. «Пойти с вами?» — переспросила миссис Вепстер. «Но с какой стати? Я категорически возражаю». «Прошу, не надо!» — взмолилась Еве. «Я пойду с ними. Вы были так добры ко мне, мадам. Не хочу, чтобы из-за меня у вас были неприятности». «Мадам, она все правильно говорит», — поддержал служанку второй джентльмен. «У нее не в порядке бумаги. Вы ей ничем не поможете, а только причините себе лишние хлопоты». «Ева!» — воскликнула Агнес и бросилась ей в объятия. Ева уже перестала плакать, она крепко обняла Агнес и бросила гневный взгляд на Кристину. «Мадам!» — сказала служанка. «Пожалуйста, не пытайтесь мне помочь. Позаботьтесь лучше о себе и о детях». «Бедная моя девочка!» — миссис Уэпстер горячо обняла Еву. Через несколько секунд суровые джентльмены уже вели девушку в поджидавшую тротуар экипаж. Когда они ушли, мама поднялась наверх утешить Агнес, а Кристина притаилась за дверью гостиной, собираясь с духом, чтобы оказаться один на один с фотографией в позолоченной раме. «У тебя появилось новое желание?» — спросила девочка с портрета, когда Кристина наконец вышла в прихожую. «Я не хотела, чтобы Еву увели», — сказала та. «Я попросила только, чтобы она от меня отвязалась. В том, что ее увели, я не виновата». Девочка на фотографии улыбнулась. «Так каким будет второе желание?» Кристине не нравился ее тон Девочка разговаривала так, будто считала ее виноватой, хотя прямо это не говорила. Но как бы там не было, глупо ставить на место того, кто готов исполнить любое твое желание. Вместо этого Кристина решила попросить у девочки с фотографией что-нибудь более полезное, чем избавление от приставучей служанки. «Хочу, чтобы мы стали богатыми», — сказал Кристина и повелительно вздернула бровь, как это делала ее подруга Пенелопа. Девочка ничего не ответила. Собственно, никакой девочки больше не было, на стене висела самая обыкновенная фотография. Кристина решила подождать и посмотреть, чем обернется ее просьба. Но проходили дни за днями, а в их жизни ничего не менялось. Она уже почти не надеялась, что ее желание будет исполнено. Но как-то дождливым субботним вечером у них дома зазвонил телефон. Во время разговора миссис Уэбстер стояла к Кристине спиной. Поэтому маминого лица она не видела. Но в какой-то момент мама покачнулась и, чтобы не упасть, схватилась за спинку стула. Повесив трубку, она застыла, низко склонив голову. «Мама!» — окликнула ее Кристина. Миссис Уэбстер повернулась к дочери и посмотрела на нее полными слез глазами. «Иди, сходи за Агнес», — сказала она. Когда Кристина вернулась вместе с сестрой, мама отвела обеих в гостиную. «Бабушка», — проговорила она, — «крепитесь, мои дорогие девочки. Боюсь, мне очень жаль, но ваша бабушка скончалась». От того, что печальное известие пришло вскоре после того, как власти депортировали Еву, миссис Уэбстер переживала его вдвойне тяжело. Свекровь была холодна к ней, и, бывало, желая настоять на своем, грозила лишить наследства, но при этом оставалась последним связующим звеном между миссис Уэбстер и ее покойным мужем Робертом, которого не стало уже так давно, что дочери его почти не помнили. Кристину же смерть бабушки совсем не расстроила. Позже, когда Агнес и Кристина сидели одни в своей комнате, Агнес сказала ей с горьким упреком, «Ты никогда не любила бабушку». «А она не любила меня», — ответила Кристина. Агнес укоризненно покачал головой. «Не надо заставлять меня думать, что я в чем-то виновата», — сказала Кристина. «Мне жаль, что бабушка умерла, но я, в отличие от некоторых, не хочу притворяться, будто убита горем». На это Акнес ничего не сказала. Она просто зажмурилась и ответила Кристине сильнейшую пощечину. Такую сильную, что кристина от боли брызнули слезы, а сама она повалилась на кровать. Когда Кристина подняла глаза, сестры в комнате уже не было. Она потерла ушибленную щеку и в бессильной злобе заскрежетала зубами. «Как же она меня осточертела!» — пробормотала Кристина. «Как же я хочу, чтобы у меня, наконец, была своя собственная комната!» Слово «хочу» эхом отозвалось у нее в голове. Разве она хотела, чтобы бабушка умерла? Нет. Она всего-то попросила, чтобы их семья стала богатой. А что богатство появилось благодаря бабушкиной смерти, так в этом ее вины нет. Откуда ей было знать, каким именно образом исполнится ее желание?» Когда Кристина снова подняла глаза, на пороге стояла мама. «Кристина, милая моя, почему ты плачешь?» — удивленно спросила она. — Бабушка, ее больше нет. Господь упокоил ее душу, она теперь на небесах с ангелами, — сказала мама. — Мама, как она умерла? — спросила Кристина, садясь на кровать. Мама отвернулась от Кристины и немного помолчала, сжимая и разжимая кулаки. — Дорогая, ваша бабушка упала, — наконец выговорила мама. — Сколько раз я просил ее быть осторожной на этой несчастной лестнице? Мама закрыла глаза и горько всхлипнула. Когда она снова их открыла, у нее по щекам побежали слезы. Кристина вскочила с кровати, подбежала к маме и крепко ее обняла. Мама погладила ее по голове, а она еще сильнее прижалась к ней, счастливая таким новым ощущением близости. «Может, еще не поздно загладить свою вину», — подумала Кристина. Она совсем немножко попробовала быть хорошей, похожей на Агнес, и ей-то понравилось. Может быть, еще получится перемениться? Когда Агнес вернулась в их с Кристиной комнату, она застала сестру на том же месте, где ее оставила. К ее удивлению, Кристина со словами, что ей очень стыдно за свое поведение, широко раскрыла ей навстречу объятия. «Ты сумеешь меня простить?» — спросила она у сестры. «Ну, конечно», — сказала Агнес обняла Кристину. «Мы же с тобой сестры. Я очень дурно поступила, когда тебя ударила». «Я этого заслужила», — сказал Кристина. «Тем, что сказала гнусность. И вообще давно уже гнусно себя вела. Но я исправлюсь, Агнес, обещаю». Девочки сидели крепко обнявшись, пока Агнес не устала и не легла на кровать. Кристина села рядом и гладила сестру по голове, пока та не уснула. Умиротворенную тишину вдруг прорезал неприятный звенящий звук. Кристине понадобилось некоторое время, чтобы сообразить, что это звонят в дверь. В комнате словно бы внезапно потемнело. «Сколько же времени она здесь провела?» Будто в полусне Кристина вышла на площадку у лестницы и посмотрела вниз. Там Берта, их новая служанка, как раз отпирала дверь. Она впустила в дом двух неприветливых мужчин и ушла позвать миссис Уэбстера. Кристина мама не заставила себя долго ждать. Она обменялась с гостями несколькими фразами и пригласила их в малую столовую. Кристина на цыпочках спустилась по лестнице. и стало интересно, что это за люди. Но уже мгновение спустя она про них забыла, и про все другое на свете забыла тоже. В холле она направилась с прямиком к висевшей на стене фотографии в позолоченной раме. Она точно знала, что сейчас у нее попросят. Когда Кристина остановилась напротив фотографии, девочка ей улыбнулась. — Что-то вид у тебя какой-то нерадостный, — заметила она. «У меня есть желание», — сказала Кристина, не слушая девочку с фотографией. «Я хочу, чтобы все стало так, как было до того, как мама купила тебя на аукционе». Загадывая желание, она зажмурилась. Но когда девочка рассмеялась, испуганно распахнула глаза. «Ты глупо выглядишь», — сказала девочка. «Почему ты не исполнила мое желание?» — нахмурилась Кристина. «Я, как и обещала, исполнила все три твоих желания». У Кристины в голове словно сверкнула молния. Она вспомнила, как захотела иметь свою собственную комнату, и в тот же миг раздался пронзительный крик, который наполнил весь дом и повис в воздухе, как дым от выстрела. Дверь малой столовой распахнулась. Из нее выбежал один из неприветливых мужчин, а следом за ним миссис Уэбстер. Они, очертя голову, бросились вверх по лестнице. Навстречу им на площадке с криком, истерически размахивая руками, выскочила Берта. Второй мужчина, сжав кулаки и играя желваками, остался с Кристиной. Из детской до Кристины доносились шаги и приглушенные голоса. И что это безмозглая служанка так вопит? Она зажала уши руками. Тут ее взгляд упал на фотографии в позолоченной раме, и Кристина поняла, что надо сделать, чтобы сдержать данное Агнес-обещание, чтобы по-настоящему исправиться. Она сорвала фотографию со стены и с размаха врезала ей по перилам лестницы. Служанка вздрогнула от звука удара и замолчала. Кристина мама замерла на лестничной площадке оттуда с открытым от изумления ртом смотрела на свою дочь, на позолочную раму у нее в руках и на усеившие пол блестящие осколки». — Этого еще не хватало, миссис Уэбстер, — сказал мужчина, стоявший возле Кристины мамы. — Будьте добры, сержант, проследите, чтобы она не поранилась. — Сержант? — удивилась Кристина. — Мужчина, который оставался с ней в прихожей, угрожающий над ней на Мама, кто эти люди? — Они полицейские, — ответила миссис Уэбстер. Она дрожала всем телом, лицо у нее стало мертвенно-бледным, кулаки как бы сами по себе сжимались и разжимались. — Кристина, что ты наделала? Что ради всего святого ты наделала? Эти люди принесли мне ужасное известие, а тут... а тут еще твоя сестра Агнес». «Я ничего не сделала», — сказала Кристина в ответ. «Это все фотография, она была злой, и я ее уничтожила». «Какая еще фотография?» — спросила ее мама, спускаясь по лестнице. «О чем ты говоришь?» «О фотографии», — сердито выкрикнула Кристина. Ее мама умела кого угодно вывести из себя. «Ты купил ее на дурацком аукционе, и поэтому тоже во всем виновата. Если бы ты не была такой...» «Ну, «Я не покупала никакой фотографии», — сказала она. «Я купила зеркало». Кристина растерянно посмотрела на маму, потом на пол, на рассыпанные по нему острые осколки зеркального стекла. Никакой фотографии там не было. Ее никогда и не существовало. Едва она осознала это, полицейские схватили ее за запястье и заставили выпустить из рук позолоченную раму. По пути к их экипажу она начала вспоминать. Это она донесла в полицию, что у Евы не в порядке бумаги и что по закону ей нельзя оставаться в стране Кристина однажды подслушала, как мама разговаривала об этом с Евой. Еще она вспомнила... как тайком приехала к бабушке, через заднюю калитку проскользнула в ее дом и упросила старушку показать ей что-то, хранившееся в спальне на втором этаже, а потом столкнула ее с лестницы и улизнула, незамеченные слугами. Но бабушкин сосед видел, как она выходила из дома и вызвал полицию. Она вспомнила, как прижимала подушку к лицу Агнес и как отчаянно сестра сопротивлялась, вслепую хватая за нее руками, пока они, наконец, не обмякли и не упали безжизненно на одеяло. «Кристину не повесили». хотя своими преступлениями она заслужила смертной казни. Суд посчитал, что для этого она недостаточно здорова психически. Наследство, полученное ее мамой, пошло на то, чтобы создать ей наилучшие условия в самой лучшей психиатрической лечебнице. Так исполнилось последнее из загаданных ей желаний. До конца жизни у нее была своя собственная комната. Дядюшка Монтегю подался вперед. В отцветах пылавшего в камине огня на его лице сияла улыбка, показавшаяся мне не вполне уместной, с учетом того, какую мрачную историю он мне только что рассказывал. Я посмотрел на висевшую на стене позолоченную раму. Если мой дядюшка и вправду верил, что с ней связано проклятие, что именно эта рама фигурировала в его истории, что история была правдивой, какого черта тогда он решил повесить ее на стену своего кабинета? По всей видимости, подумал я, это решение объясняется в большей мере дядюшкиным умонастроением, нежели свойствами самого предмета. И тем не менее... Единожды, отведя взгляд от позолоченной рамы, я старался больше на нее не смотреть. У меня тем временем пересохло во рту. Я облизал губы, и дядюшка, видя это, предложил налить мне еще чашечку чаю. Я с благодарностью принял его предложение. Через некоторое время дала себе знать весь выпитый за вечер чай, и я был вынужден, извинившись, отправиться в уборную. Если честно, мне никогда не нравилось в одиночку выходить из дядюшкиного кабинета, и поэтому я каждый раз терпел до последнего — а потом чуть ли не бегом несся по темному коридору комнатки, которую дядюшка называл ватер-клозетом. Дядюшка Монтегю, конечно же, дал мне с собой фонарь со свечой. Он в некоторой мере рассеивал тьму у меня на пути, но сзади-то, и об этом я не забывал ни на секунду, меня преследовала ужасающая чернота. Запершись в тесной уборной, я тоже не чувствовал себя в безопасности. Там под умывальником была дыра, из которой, как мне казалось, что-то из-под за мной подглядывало. А стоило мне опустить на это что-то взгляд, как оно тут же скрывалось во мраке. В углу, под потолком, сколько я себя помню, висела большущая паутина, но ее хозяина-паука я ни разу не видел. Сделав свои дела и вымыв руки настолько тщательно, насколько позволяла кофейного цвета жидкость, лившаяся у дядюшки из водопроводных кранов, я взялся за засов, задвинутый мной, как всегда, до упора — и уже собрался в обратный путь, который надеялся проделать так же стремительно, как прежде, пронеся от кабинета до уборной. Но тут кто-то сильно дернул дверную ручку с той стороны. Внезапный шум и сотрясение двери настолько ошеломили меня, что еще чуть-чуть я плюхнулся бы на сиденье унитаза. «Эй!» — окликнул я того, кто стоял за дверью. «Дядюшка?» Кто-то снова дернул за ручку и с такой силой потянул дверь, что я испугался, что засов может не выдержать. «Франц? Подожди минутку, я сейчас!» Я прижался ухом к двери и довольно долго вслушивался. Снаружи не доносилась ни звука. Трудно сказать, отчего мне было страшнее, от того, что кто-то ломится в дверь, или от того, что этот кто-то оказался совершенно бесплотным. Но так или иначе, вечно отсиживаться в уборной я не мог. В конце концов я отодвинул засов и приоткрыл дверь. Потом со всеми предосторожностями выглянул в коридор, посмотрел налево-направо. Насколько я видел, а видел я мало, в коридоре никого не было. Тогда я вышмыгнул из уборной и торопливо зашагал в направлении кабинета. Как бы смешно это ни звучало, но по пути из уборной меня каждый раз охватывал необъяснимый страх заблудиться в закоулках дядюшкиного дома. Чувство страха делалось совсем уже необоримым на фоне заунывного воя, который поднимали старинные канализационные трубы, едва я тянул за цепочку причудливо украшенного сливного бачка. Казалось, будто завывает большое животное, попавшее в шерстник паровой машины. За мной по пятам гналась, угрожая вот-вот настигнуть громадная тень от моей свечи. Поспешные шаги у меня за спиной. Это мог быть Франц, но я ни разу не посмел посмотреть назад, чтобы в этом убедиться. Звучали так... Будто мой преследователь время от времени взбегал вверх по стенам коридора. Только, ввалившись в дядюшкин кабинет, я смог, наконец, облегченно перевести дыхание. «Все в порядке», — осведомился дядюшка Монтегю. «Да, дядюшка, конечно», — ответил я. «Правда, кто-то пытался вломиться ко мне в уборную». «Прямо сейчас?» Дядюшка, нахмурившись, уставился на дверь кабинета. «Ты кого-нибудь видел?» — Нет, сэр, — сказал я. — Думаю, это был Франц. Дядюшка Монтегю кивнул. — Мог быть и он. — С другой стороны, сэр, вы сказали, что мы в доме одни. — Разве я это говорил? — пробормотал дядюшка Монтегю. Я поставил фонарь на столик у двери и уже собрался был занять свое место у камина, но тут мне на глаза попался рисунок, на который я раньше не обращал внимания, нарисованный пером пейзаж какой-то экзотической страны. Рисунок был из тех, от которых невозможно отвести взгляда. Дядюшка подошел ко мне, и мы вместе погрузились в созерцание тонкой штриховки, выполненной умелой рукой. — Работа Артура Уэйбриджа, — сказал дядюшка. Это имя мне ровным счетом ни о чем не говорило, но я сделал вид, будто оно произвело на меня глубокое впечатление. — А что здесь нарисовано? — спросил я. — Деревушка на юго-востоке Турции. «Ты бывал в Турции, Эдгар?» «Нет, дядюшка», — ответил я. «Кроме дома я бывал только в своей школе-интернате, и дядюшка об этом прекрасно знал, но мне все равно нравилось, когда он задавал такие вопросы». «А стоило бы побывать?» — заметил он. «Очень даже стоило бы. Твой отец разве не любит путешествовать?» «Он любит ездить на рыбалку в Шотландию», — сказал я, немного подумав. «Но меня с собой никогда не берет. Говорит, мне там будет скучно». «И он, пожалуй, прав», — улыбнулся дядюшка Монтегю. «А, «А вы сами, сэр, до сих пор путешествуете?» — спросил я. Дядюшка Монтегю покачал головой. «Нет, Эдгар», — ответил он. «В свое время я много путешествовал, но теперь приходится быть здесь». Мне показалось странным, что он должен оставаться дома. Дядюшка всегда производил впечатление человека состоятельного, и мне в голову не приходило, какие обстоятельства помешали бы ему путешествовать. Но потом я подумал, что дело может быть в неизвестных мне проблемах со здоровьем. Они тем временем могли бы объяснить многие странности его поведения. Я даже заподозрил, что, вероятно, это он пытался открыть дверь уборной. «Дядюшка, а вы хорошо себя чувствуете?» — спросил я. Как же я был удивлен, когда вместо ответа дядюшка громко расхохотался. Я не понимал, почему мои слова вызвали у него такое бурное веселье, и от этого лишь укрепился в подозрении, что у него не все в порядке с головой. «Ты думаешь, я повредился рассудком, не так ли, Эдгар?» — спросил он, отсмеявшись. То, что он может читать мои мысли, стало для меня полной неожиданностью. «Нет, дядюшка», — не вполне уверенно сказал я, — «вы, наверное, очень устали». Дядюшка Матагю поморщился. «Да, Эдгар», — его голос звучал еле слышно, — «я очень устал». «Давайте я схожу, позову Франца», — предложил я и шагнул к двери. «Нет». Недопускающим возражений тоном отрезал он, схватив меня за руку. «Франц не любит гостей». Он почти сразу отпустил мою руку, и я замер в растерянности. Дядюшка Монтегю, глядя на меня глубоко, вздохнул. «Прошу прощения, Эдгар», — сказал он с чуть заметной улыбкой. «Я не хотел вас напугать. Может быть, вернемся к огню». «С удовольствием, дядюшка», — согласился я. Мы уселись в свои кресла и довольно долго сидели молча, слушая, как ухает и шипит пламя в камине и тикают напольные часы. Через какое-то время дядюшка стал ритмично постукивать длинными пальцами сложенных вместе ладоней, а я с трудом подавил зевок. «Раз уж мы с тобой здесь, я мог бы рассказать тебе про этот рисунок», — произнес дядюшка внезапно. «Э, «Про тот, который висит на стене?» «Конечно, дядюшка, расскажите, если это вас не слишком утомит». Дядюшка Монтеги откинулся на спинку кресла и исчез в тени. «Спасибо за заботу, Эдгар», — сказал он. «Мне полезно будет на что-нибудь отвлечься. А коль скоро ты не прочь послушать историю, то я не прочь ее тебе рассказать».